отнесся к нему с доверием, чтобы не подумал, что он может уехать с метрикой, не отдав мне чек пять тысяч марок, западногерманских германских марок, которые я должен получить в банке, когда мы с трудой уже будем в ФРГ. Он сказал нам так, если документ не найдется, то я должен непременно выехать, ибо он не считает возможным меня здесь оставить, поскольку я могу этот драгоценный документ выдать полякам. Он сказал, что если я не соглашусь уехать, то уведомит польскую милицию, Скажешь ей, что я присвоил себе вексель короля польского». В общем, он сказал то же самое, что и господин Яспер, только по-другому. Он дал мне 24 часа на размышление. «Или документ, я получаю деньги, или я должен выехать иначе в милицию. Я знаю, что труда ждет ребенка, но этот брак они придумали сами, без меня. Ведь она дочь Фрича, а он наследник целого рода. Нет, все получилось не так». Когда я сказал Труде, что для нас, то есть для меня, стало неизбежным, она только заплакала. Она все время только плакала ничего не решалась сделать. Я сам вынужден был пойти к пану доктору Бакури и сказать ему, что мы должны выехать в Ферго. Вечером в 8 часов обещал навестить меня господин барон Арнем фон Колебец. Я сказал Труде, что последняя надежда на часы, если, конечно, документ оставался в замке, На те дурацкие часы, которыми, как рассказывал мой дедушка, любил забавляться господин барон Каспар фон Кольбакс. Но я и сам в это не верил. Я столько раз чистил их, эти трухлявые игрушки господина барона. Мальчишкой чистил, до войны чистил, после войны чистил всю свою жизнь. Но Арним фон Кольбакс не пришел ко мне ни в восемь, ни позже. Я пошел к труде. Ее не было у себя. Не было ее и у пана доктора. Я стоял у дверей и прислушивался. И вдруг увидел, как Труда идет по коридору с тростью господина барона Каспара в руках и в моей куртке. Я велел ей все сразу же отнести на место. А сам пошел за трупом. Я продолжал искать вехтель. Это я был в подземелье, когда вы туда спускались, Герхалтман, И в башню ходил уже после того, как сюда приехала милиция. Это я разбил часы, те единственные, которые ходили. Ярхалпен, теперь вы уже знаете многое, но еще не все, ибо самое главное — королевский вексель. Он обязательно должен найтись, обязательно, чтобы все знали, что ни Труда и никто из Фричей никогда не обманул и не украл ничего из этого замка, хозяином которого теперь является пан доктор Бакула или мой дядь, как выражается по-польски «моя дочь Труда». Раздвинули занавески на окнах, и впервые мы видим друг друга при дневном свете. Лица у нас серые, как пепел. Даже красноватые отблески, рвучиеся из-под большой печи, в которой пылают сосновые поленья, не могут изменить их цвет. Розоватый свет раннего утра вливается в комнату. Мы молча сидим за тем самым длинным столом, и нас как раз семеро, столько же, сколько стульев, тяжелых, дубовых, цветными эмблемами на спинках. А приборов шесть. Голубые голландские тарелки величиной с миску, голубые чашки, в которых дымится кофе. Один из приборов разбился минувшей ночью, когда Герман Фрич пробирался в башню. Теперь Герман Фрич уже вполне материализовался. Он больше не является призраком Колбаского замка. Маленький, замерзший, он кутается в свою куртку, на лацкане которой висит этикетка. Курка, как и трость, тоже украшенная этикеткой, скоро займут свое место на специальном столике перед судьей и присяжными, и никто их не назовет куртка Германа Фрича и трость барона Каспара фон Кольбаса. Они теперь именуются вещественное доказательство номер один и вещественное доказательство номер два. Все события, разыгравшиеся в Колбасе, утратили былую призрачность, а при, наконец, реальное очертания. Даже эта комната со стульями, даже она при дневном свете оказалась обычным залом, каких много в старых замках, занятых под справлением сельскохозяйственных кооперативов. Вернувшись после ледовой эпопеи, мы сразу бросились к печке, а Куницкий приветствовал нас таким образом. «Доброе утро, меня зовут Стефан Куницкий, я эксперт по судебной медицины. очень рад, что вы так быстро приехали». И, продолжая. Манером доктора Бакула засунул руки в карманы и, кивком головы, указал на тяжкий с горящим кофе. Мы никак не прореагировали на его шутовскую выходку. Привели Фрича. За ним пришел Домбал с молоденьким офицером пограничных войск, который всю дорогу от моря до замка засыпал меня вопросами.